Но он бежал этого из страха и отвращения, из страха поверить в лжесвидетельство своего слабого мозга, из отвращения к мрачной неестественности спиритизма. «Тебя я более не увижу», — повторял он решительно страшные слова, убеждая себя в безвозвратности утраты. «За могильной чертой считал он, еще возможен садю с бесплотного света со светом, духа с духом, Но пока он жив, его тоскующей руке суждено сжимать только пустоту. Однажды на лужайке перед домом они с Артуром день-деньской беседовали о природе вещей, о сотворенном сущем, о любви, искусстве, чувствах и душе. Рука Артура покоилась на теплой траве среди маргариток рядом с его рукой. Артур рассуждал о чувствительном воображении Китца, творившем красоту. Китс говорил, что воображение подобно Адамову сну, в котором праутцу привиделось, будто Бог творит из его окровавленного ребра жену, и когда проснулся, увидел, что это так. Артур говорил, а Альфред представлял себе Адама не Мильтонова, но Адама Микеланджело. Вялую руку человека оживляет разряд энергии, электрическая искра, изошедшая из божьего перста к его пальцу. Фреска Микеланджело, сотворение Адама, украшает потолок Сикстинской капеллы. Артур восхитился дерзостью мысли поэта, силой и правдой этой мысли. «О, если б жить не разумом, но чувством!» — воскликнул он тогда. Светило солнце. Артур начал читать чудное письмо Китца. «Называется оно «Видение юности. Таким мне представляется наше будущее». И это соображение тем сильнее убедило меня. Оно пришло на помощь, когда я размышлял об ином предмете, который часто увлекает меня, что и после всего нам суждено испытывать счастье, стоя лишь разницы, что оно будет утонченнее земного». Артур заговорил о Данте и Беатриче, и о том, как чувствительно автор божественной комедии описал небо, «Биение земной любви в поэзии и Китса, и Данте, так непохожих друг на друга, мы, безусловно, должны принимать как короткое прозрение, короткое предвидение или предчувствие обоими любви божественной». Как ты считаешь, Альфред? А он полулежал в скрипучем кресле, его рука свисала до земли, и он представлял себе рай. Любил Артур и чувствовал такой прилив счастья, счастья такого большого и несвойственного мрачноватым Теннисонам, что лишь улыбался и согласно мычал, и слушал пение летучих слов, разрозненных атомов своего будущего творения. Микеланджело любил мужчин. И он сам неоднажды говорил Артуру как бы в шутку, что любит его, как Шекспир любил Бена Джонсона, этот род любви. Они оба находили в шекспировских сонетах строчки, которые могли бы дарить друг другу в знак любви и благодарности. Он знал, что они порхают вокруг бесплодного огня, и жар не обожжет им крыльев, но знал и об ужасных домыслах родившихся в людских умах после того, как в поэме, написанной в память об Артуре, он раскрыл и до мельчайших штрихов описал боль утраты и тоску подругу. Отцу артур претила их любовь. После смерти Артура, когда Альфред еще не решался показать миру свое творение, тот написал уничижительную статью о сонетах Шекспира.